«Завтра заделаешь». «А что? Могу и сейчас». Витька взмахнул, было руками, но под моим укоризненным взглядом слегка смутился и заклинание не произнес. «По-нормальному заделаешь», — объяснил я. «Возьмешь в институте цемента, песочка и...» «Ладно», — сдался Витька. «Ретроград ты, Привалов? О, пирожки! Это ты угадал!» Он уселся за стол, вытряс авоську. Подумал, протянув руку, вытащил из воздуха кипящий чайник, но заколебался. «Эй, а может, ты его хотел так принести? По-нормальному?» Махнув рукой, я уселся рядом. Спросил. «Что ты так рано-то?» «А ты?» «Меня Янус напугал. Сказал, что неделя тяжелая будет», — кивнул Корнеев. «Во-во! И тебе тоже?» Витька мрачно откусил половину пирожка. Спросил. «Че он темнит, а, Привалов?» «Может, уже про колесо узнал?» «Не исключено». «Скандал!» — радостно сказал Корнеев. «Нет, не похоже. Сашка, может, нас на овощную базу отправляют?» С минуту мы обдумывали и эту версию, но все же решили, что по такому мелкому поводу директор нас запугивать не стал бы. «Ладно, нечего гадать», — первым сдался Корнеев. «Слушай, я вот что подумал. С колесом...» ну Содрогнувшись, спросил я, а если его остановить, когда все люди на земле счастливы, когда всем везет? Здорово, признал я, вот только когда? Разве так бывает? Ну, если объявить всему миру, что э, в 12.00 по Гринвичу, например, всем надо быть счастливыми и удачливыми. Пришлось покрутить пальцем у виска, Корнеев фыркнул. Что смеешься? Но немножко-то можно потерпеть. Сесть с хорошей книжкой у окна, смотреть на красивых девушек, или собраться большими компаниями, комплименты друг другу говорить, подарки делать. А тебя в этот момент комар укусит, или у соседа труба лопнет и потолок зальет. — Полагаешь, никак? — серьезно спросил Витька. — Угу, нереально. Обязательно кому-нибудь да не повезет. — Потерпели бы ради большинства, уже отступая, высказался Корнеев. «Такая идея славная!» «Глупая твоя идея, Витька!» «Ладно, допускаю, преждевременная!» Корнеев выхватил из-под моих пальцев последний пирожок и в запале помахал им перед моим лицом. «Я с трудом удержался от того, чтобы облизнуться. А если не сейчас? Через десять лет, через двадцать, когда уж точно можно будет добиться всеобщего счастья!» «А зачем тогда еще и колесо останавливать?» «Масло масляным делать! Знаешь, если уж люди станут счастливы, то мелкое невезение их не расстроит!» Это был еще тот удар. Корнеев запнулся на полуслове, глотнул воздуха, эскиз. Положил пирожок на стол, поднялся и, смерив меня обиженным взглядом, провалился на первый этаж. «Витька, брось дурить!» — позвал я. Но Корнеев не появился. Обиделся.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 Вроде бы всем уже было ясно, что главная воровка, замдиректора по хозяйственной части, женщина умная, но с большими пережитками в сознании. Однако знатоки упорно это не замечали. Сообразив, что поймут они это лишь к концу второй серии, я тихонько выбрался из кресла, выключил телевизор, сполоснул кефирную бутылку и отправился спать. Минут двадцать я честно пытался заснуть. Считал в двоичном коде от нуля до тысячи, вспоминал всякие забавные и хорошие истории, случавшиеся в институте на моей памяти. Как Ойра-Ойра помогал Магнусу Федоровичу испытывать джинсы-невидимки, и какой конфуз из этого вышел. Или как Крестобаль Хозевич решил-таки на Алдане принципиально нерешаемую задачу, но результат оказался принципиально непостижимым. Подумав о балдане и двух своих неумело сделанных дублях, шатающихся сейчас возле пульта, я загрустил. Они Володьки насчитают, так насчитают, что извиняться устану. А ведь можно часам к десяти все закончить, а потом повозиться в свое удовольствие. Додумывая эту мысль, я поймал себя на том, что уже не лежу в кровати, а приплясываю посреди темной комнаты, одеваясь. Ну и ладно. «Нечего бездельничать. Не запугает меня Янус». Вахтерша приоткрыла окошечко, когда я сбежал в вестибюль и с легкой надеждой спросила. «В кино пошел, Саша?» «Нет, работу. Забежать надо на минутку». «Виновата», — ответил я. Вахтерша наша Лидия Петровна словно поставила своей основной целью следить за соблюдением трудового законодательства сотрудниками института.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 Перемегивались лампочки. Я погрозил дублем пальцем и величественно вышел. Меня посетила хорошая мысль. Безалаберный Витька, конечно же, и не подумает взять цемент для ремонта. Следовало запастись им самому, а завтра поутру принудить Корнеева к трудотерапии. Ухмыльнувшись, я поднялся на пятый этаж и подошел к кабинету Камноедова.